подумал червь, хотя бы спросил, сколько Кларе лет. Впрочем, точно этого не знал никто, включая саму Клару. Она обожжена зоной, она все забыла, как те бомжи, что сходятся сюда вечером. Но на плече у Клары затейливая татуировка, книга, перо, МГУ, журфак, 2008. Выпускница теперь выглядит на 50, не меньше. Но это ни о чем не говорит».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 Скажи ребятам, чтобы ночью особенно внимательно были, хотя я сам еще за ужином напомню. Пали новичка с собой взял? Да. Чудной он, новенький-то. Оботрется. Сафик и Малек пусть спят, а вы и днем поглядывайте. Выброса сегодня не будет, так что не волнуйтесь на этот счет. Обо всем докладывать мне сразу же. Я буду здесь. Клара позовет. Дурень два раза намекать не заставил. Быстро дохлебал чай. Подхватил автомат и выбрался наверх. Факер ушел на пост. Хорс куда-то убрался сам по себе. На койках спали Малек и Сафик. Рядом негромко шлепали картами по ящику из-под местных консервов «Принц» и «Лопата». «Мы тут поохотиться затеяли», — сообщил «Принц». «Выброса сегодня не будет». «Этот бомж новый, лысый который, говорит, что волков у забора видел. Может, логово там...»